Задумка была такая, что в домике не будет слышно никакого шума, и ее любимый и талантливый сынок сможет творить. Так вы в последствии, я так понимаю, познакомились все-таки с родственниками? Нет, не случилось. Отец умер в тюрьме, а через три года скончалась бабуля. Видимо, предполагая свою смерть, она за год написала завещание на меня, где оставляла все мне. Так я и узнала, что у меня был родной отец, к сожалению уголовник, и бабуля, говорят, хороший человек. Тогда откуда столько информации о них, о саде, о деревьях? удивился Клим. Он подошел поближе к избушке и стал рассматривать ее через о к н а Ирма рассказала, она дружила с бабулей, иногда даже жила у нее. Ее отец пил, вот она и спасалась у соседки. На двери избушки висел большой амбарный замок. А можно посмотреть, что внутри? – спросил Клим. Он сам не мог понять, что его тянуло туда, внутрь этого с т р а н н о г о дома. Ключ дома? – замялась Таша. А нам надо к гостям. Давайте в следующий раз, обещайте, – сказал Клим. А еще мне необходимо посмотреть клетку сбежавшего Суслика, если вы не против. Вы знаете, ее сегодня разобрал Марка, собрать не смог. Смутилась Таша. Интересно, – сказал Клим. Зачем ему это было нужно? Не знаю, пожала плечами Таша. Было видно, что ей действительно безразлична эта тема. Сказал, что хотел посмотреть, как устроено. Клим январь. Послышался голос Ирмы. К вам тут пришел молодой человек. Я, конечно, посадила его за стол с гостями, но хотелось бы вашей рекомендации. Вдруг он спрашивал вас, ч т о б побить. Иногда вы вызываете такое желание. Вы знаете, Ирма, я не удивлюсь. Как он представился, Дмитрий Арбенин, ответила она. Не переживайте, он б е з о б в и д н ы й Максимум это выиграет у вас в шахматы. Успокоил ее Клим. Я не играю в эту скучную игру. Тогда вам вообще волноваться не стоит. Вы для него неинтересны. Это кто еще кому неинтересен? Обиженно пробубнила Ирма, н а последок бросив. Таша, кстати, к тебе с работы пришли. Просят вернуться. Ты что, убила Жукова? Нет. совершенно серьезно ответила Таша. Года три точно жуков вас больше не потревожит, сказал Клим уверенно. Что случилось? Что и должно было случиться, сказал он. Рано или поздно его поведение должно было привести к трагедии. Он ударил собственного сына ножом. Ой! вскрикнули обе девушки. Не бойтесь, рана не смертельная. Сейчас уже все хорошо, успокоил их Клим, и они направились к гостям. А Таша подумала. что ей не хочется туда, здесь, среди деревьев. Последние пять минут она была счастлива, счастлива так, как не ни была никогда в жизни, счастлива по-настоящему. Этого не может быть, потому что просто не может быть. Эти курицы из бутика уверяли, что платье единственное в городе. Но сейчас ж у л я видела перед собой нищебродку Ташку Петрову, которая просто не может позволить себе поход в бутик в точно таком же платье. Плюс ко всему на этой корове была шляпа в точности как на голове ж у л и Ситуация требовала немедленного решения, но Джульетта, привыкшая б л и с т а т ь растерялась. Ужасная выскочка Ташка Петрова обскакала ее в очередной раз. д о п о л н я л а ужас происходящего то, что платье сидело на полноватой Ташке лучше, чем на ней, и это было заметно не только окружающим, но и бросалось в глаза и самой ж у л я Ой, смутилась Таша. Я могу переодеться. После долгой паузы, которая повисла в воздухе, сказала она. Не думаю, что это хорошая идея. К их молчаливой компании присоединилась красивая женщина и улыбнулась так, как могут только уверенный в себе бизнесвумен. ж у л и общалась в этих кругах и знала этот оскал. Им обладали только деловые женщины, способные сами зарабатывать себе на карте. Гости уже заждались, сказала красавица и протянула по м у ж с к и руку. Ирма, Джулетта, ь махнула она головой. Приятно познакомиться, Платон, сказал муж и поцеловал руки растерянной хозяйки и ее подруги. Она не успела отойти от шока от одинаковых платьев. Как увидела его, ее пальцы в миг стали мокрыми, а под предательский потек по вискам. Предательская мысль бежать стучала в голове, не позволяя держать лицо так, как умела только ж у л я безразлично, достойно и немножечко надменно. Сейчас же на большую компанию смеющихся за столом людей смотрела раздавленная и испуганная женщина сорока лет.